Глава 13. Он мой дорогой друг. Но я-то точно никого до этого не целовала. Это вообще был для меня первый поцелуй. То, что произошло в доме бабушки, прошлой ночью не считается. Я лишь понюхала его и лизнула, как кошка. А сейчас... Сейчас это было совершенно иное. Ни на что не похожее касание губ, языка, зубов. И это не было противным, как я думала раньше когда видела что-то подобное у прохожих. Поцелуй был приятным, нежным и не похожим ни на одно из ощущений, с которым я была знакома. В голове все смешалось. Чувства притупились, и я осознала, что если мы не остановимся, мои ноги подогнутся, и я упаду на пол. Но кажется, герцогу нравилось то, что происходило между нами, потому что его рука вдруг начала расстегивать пуговицы на моем полушубке. И я поняла, что это было уже слишком. Нехотя прервав наши страстные поцелуи, которыми мы обменивались с герцогом, я проскользнула между руками мужчины и, выронив корзину со сладостями, побежала в сторону выхода. Хорошо, что у дверей никого не было, и дворецкий не остановил меня, иначе я не знаю, как бы выкрутилась из этой ситуации. Но оставаться в этом доме и целоваться с герцогом, который, как мне казалось, хотел от меня чего-то непонятного, Хотя, возможно, все было предельно ясно. Я не собиралась. Я была слишком гордой и свободолюбивой, как дикая кошка, чтобы податься на уловки этого человека с холодным сердцем. И я точно не хотела оказаться в ситуации, подобной той, что пережила моя мама, когда ее бросили. «Стой, раэла недовольно крикнул хросхарт когда я уже стояла на лестнице с другой стороны открытой двери. «Куда же ты?» «Мне уже пора!» — посмотрела на сквер возле дома и увидела, как фонарчик, медленно переходя от фонаря к фонарю, осторожно гасит их один за другим. Это было предупреждение. Еще немного, и этот город поглотит тьма. «А как же документ? Верни мне его!» «Я уже сказала, у меня его нет!» Пожала плечами и, улыбнувшись, бежала по лестнице, даже не подскользнувшись. «Где ты остановилась? Адрес назови!» «Раэлла!» Слышала я голос герцога, который раздавался мне в спину, но ни разу не обернувшись, поспешила покинуть сквер и этот переулок. Выбежав на главную улицу, я поняла, что здесь еще было довольно светло от пока еще не закрытых ставин магазинов и зажженных окон жилых домов. По улице еще ходил народ и о чем-то перешептывался, как будто боялся спугнуть ночь, наступающую на этот красивый город. Быстро добежав до кондитерской мадам Леорене, я буквально влетела в теплое и уютное помещение, в которое еще сохранялся запах свежей здоба и конфет, и, выдохнув от сильного бега, села на лавочку возле камина. Протянув ноги и руки к огню, я только сейчас могла расслабиться и подумать о том, что только что произошло в доме герцога Фростхарта. раэла это ты?» Раздался голос хозяйки кондитерской, и я обернулась. Она стояла возле лестницы и настороженно смотрела на меня. Видимо, услышав, как я убегаю в ее лавку, она спустилась со второго этажа. «Почему так долго? Я уже начала переживать. А вдруг ты заблудилась и пропала?» «Да мало ли чего. Город все же чужой, и ты в нем чужая. Наша Ветроноса не всех принимает. Бывает, такое учудит, что людей неделями ищут и так они находят. Я смотрела на говорливую хозяйку и, не в силах сдержаться, хлопала ресницами, оставляя под глазами капельки тающего снега. «Мадам Леорена, со мной все в порядке, правда? Я просто решила прогуляться и заглянуть в лавку старьевщика. Там когда-то работал мой хороший знакомый, господин Зинар. Но сейчас он...» Я замолчала на мгновение от тихой боли в сердце. «Он уехал, и теперь я не знаю, где его найти». Господин Зинар? Удивленно спросила меня женщина и задумалась. Почесала подбородок и хмыкнула. Да, да, что-то припоминаю. Господин Зинар, хороший был мужчина, но у него не заладились дела с нынешним нашим пузатым старьевщиком. Удивительно, что усатый Джуэл когда-то был учеником Зинара. Однако, вместо того, чтобы продолжать обучение, он просто переманил всех клиентов к себе. Более того,. Он вступил в сговор с одним из неблагонадежных клиентов. и Вместе они совершили кражу в лавке Зинара. Это было ужасно. Полицейские схватили Зинара и чуть ли не публично наказали на площади. Но жители вступили за старьевщика. Когда полицейские разобрались ситуацию, стало ясно, что дело было сфабриковано, и они отпустили Зинара. Не выдержав позора, наш добрый Зинар покинул центр города и уехал либо в другой город, Либо на окраину. Мне неизвестно точно, куда он отправился. «Не может этого быть!» Уставшим голосом, полным боли и злости, произнесла я. «Значит, этот Джоэл настоящий проходимец? Нет, я этого так не оставлю!» раэла не надо!» Покачала головой мадам Леоренна. «Не вмешивайся в это дело. Это точно не закончится хорошо. Джоэл человек злой и мстительный. Он не остановится ни перед чем. Для него подставить кого-то — обычное дело. Я уже не говорю о том, что он может совершить в порыве ярости или в рамках спланированного плана. Динар, мой дорогой друг, я не могу просто так оставить это. Но я обещаю вам, — с улыбкой сказала я доброй женщине, что сначала тщательно все обдумаю, только потом приму решение, что делать. Хорошо. Я верю тебе, девочка. А теперь иди спать. День был очень тяжелый и я вижу, как ты устала. Ноги совсем тебя не держат, бедняжка». Я кивнула и, поднявшись с лавки, направилась к лестнице. Но не успела я сделать и двух шагов, как хозяйка остановила меня и спросила. Раэла, где твоя корзина, которую я дала тебе? Не забыла ли ты забрать деньги у хозяина дома?»